Лёгеры Ангморпорка поскрипывали на ветру. Как ни странно, лишь очень немногие из них принадлежали к виду петуха домашнего, обыкновенного. Предпочтение отдавалось всяким драконам, рыбам и различным диким зверям. Однако были исключения. На крыше здания гильдии убийц зловещий силуэт в плаще и с кинжалом наготове, скрипнув, занял новую позицию. На крыше гильдии попрошаек оловянный попрошайка восвал к ветру о медном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 и должен был отреагировать на перемену не раньше, чем через полчаса. Но все в городе уже и так знали, что ветер изменился. В Ангморпорке запахло морем. Но ну, на Саторской площади вовсю выступали публичные ораторы. Хотя, если говорить по-честному, гордое название оратор было, пожалуй, слишком громким для всякого рода краснобаев, любителей разглагольствовать и увещевать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 «Принялись и за нашу землю!» «Лучше бы они аплодировали», — подумал Вайпс. Как правило, одобрительных выкриков удостаивался всякий оратор, о чем бы тот ни говорил. Но сейчас люди лишь одобрительно кивали. «Да они ведь в самом деле обдумывают услышанное!» «Они украли мой товар!» — завопил оратор напротив. «Это целая империя пиратов, демных их побери!» «Меня взяли на абордаж в анкморбрахских доводах!» Ответом стал общий ропот праведного негодования. «А что украли-то, господин Дженкинс?» Послышалось из толпы. «Груз тончайшего шелка!» В толпе засвистели. «Шелк?» И «Неужели?» «Насколько я помню, обычно ты торгуешь лишь рыбьими потрохами да тухлым мясом!» Господин Дженкинс поискал взглядом оппонента. «Тончайший шелк!» — твердо сказал он. «Но городу разве есть до этого дело?» «Да никакого!» Послышались возгласы, что, мол, в самом деле позор. «А власти-то в курсе?» — продолжал любопытный нехтар. Селись увидеть вопрошавшего, люди принялись вытягивать шеи. А потом толпа слегка расступилась, открыв взором фигуру командора городской стражи сэра Сэмюэля Ваймса. «Ну, я это... я...» — замямлил Дженкинс. «Я того, я ж...» «Не знаю насчет города, а мне до этого дело есть», — спокойным голосом произнес Ваймс. «Впрочем, думаю, будет не слишком трудно выяснить, куда делся и где теперь находится груз тончайшего шелка, если от этого самого шелку за версту несет рыбьими потрохами». И толпы послышались смешки.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 Слязганьем ударило в шлем. «Так точно, сэр!» <къем> Но, но это не получится», — засуетился Дженкинс. «Они, в общем, бумаги тоже украли». «Эки негодяи!» «Это чтобы, если расцветка не подойдет, сдать обратно в лавку?» <къем> да, и потом судно-то в плавании, да». Пришлось срочно отправить. Надо же как-то возмещать потери. В плавании без капитана? ВМ склонил голову набок. Значит, за главного там сейчас скоплен. То и старший помощник. Ну да, он самый. Проклятие. ВМ театрально щелкнул пальцами. Как раз вчера вечером мы арестовали одного типа с абсолютно таким же именем. Что ж. Раз он это не он, то к обвинению в злостном перебое добавится еще и попытка оговорить честного парня Скоплета. Хотя, опять начнется писанина, завязнешь в ней по уши. Господин Дженкинс попытался было отвести глаза, но стальной взгляд Ваймса держал крепко. Губы Дженкинса слегка подрагивали, словно он подыскивал остроумный и извительный ответ, однако ему все-таки хватило ума придержать язык. Широкая улыбка командора стражи весьма походила на некую хмылку, которую беспечный ныряльщик может встретить в открытом море. На спине у этой хмылки, как правило, красуется острый плавник. Тогда господин Дженкинс принял мудрое решение и дал задний ход. я… я, пожалуй, пойду разберусь там. Ну, мне пора». С этими словами.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 «Ну и ну, эти кланчцы! Тащат, стало быть, всё, что не прибито гвоздями!» Вальс покачал головой и зашагал прочь. «В кланча ведь нет троллей?» – спросил он. «Никак нет, сэр. Слишком жарко. Тролли мозги на жаре не работают». «Окажись я в кладче!» При ходьбе Дитрит постукивал костяшками пальцев о мостовую. «Я совсем дураком стал!» «Дитрит?» «Да, сэр!» «Держись от кладча подальше!» «Так точно, сэр!» Следующий оратор собрал гораздо более многочисленную толпу. За спиной у него красовался большой плакат. Грязные чужоки, лапы прочь от лешпа. Лешпа. Недоуменно покачал головой Детрит. Ну и имечко. Там что, одни беззубые живут? Это страна, которая на прошлой неделе всплыла из морских глубин. Устало пояснил Ваймси. Публика зачарованно внимала оратору, провозглашавшему, что священный долг Ангморберка состоит в том, чтобы защитить свою плоть и кровь на Новой Земле. Каменная физиономия Детрита озадаченно вытянулась. «Ух ты! А Земля и вправду вся была кровище? поинтересовался он. «Это метафора. Но...» Быть может, все впереди. В воздухе витает что-то еще, подумал Уэймс. Запах моря, да, и нечто неуловимое. Он чувствовал, что грядут перемены. Вокруг только и говорили о Кладче. Почти сто лет Анкморпурк пребывал в состоянии мира, ну, или по крайней мере, не войны с Кладчем. Как никак.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 Они катятся и катятся, и ты вдруг понимаешь, что вот-вот тебе на башку сойдет огромный оползень, но бежать уже поздно. В общем, эта твоя понималка и есть о граках. Некоторое время Ваймс размышлял. Безмолвно шевеля губами, точь в точь, как Детрид. Ты, наверное, говоришь о причувствии? Догадался наконец он. Угу. Забавно звучит патроли. Интересно, почему вы так это назвали? Детрид пожал плечами. Может, потому, что именно так ты орешь, когда тебе в дальнее место.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 роль многозначительно постучал по шлему. «Все элементарно», — сказал он. «Видите, сэр, наверху всякие петушки, дракончики, другие зверюшки и еще этот бедняга. Ну, что на крыше...»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 «Еще тролленком бил проклятых гномов», — жизнерадостно сообщил Гитрит. «Что-то такое носится в воздухе, а, сэр?» «М -м, да, пожалуй», — протянул Ваймус. Сверху захлопало, а «Сообщи с почтовым голубем. Перепробовали уже все средства»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 Каждый раз, когда мы посылаем сообщение Констеблю Водослею, он сжирает посланцев вместе с письмом. «На то они и Каргули!» — резонно заметил Детрит. «О-о-о!» Ваймс. «Его светлость желает моего присутствия. <свечный голос> как это мило со стороны его светлости!»